Глава сороковая Юля Я слушала лёшу и не могла поверить в то, что он рассказывает. «Подожди, так ты теперь папа?» «Да», — гордо улыбнулся родной человек и тут же сдулся. «Прости». Я засмеялась и крепко обняла Лешку. «Бог ты мой, за что?» «Леш, я безумно счастлива за тебя». «Поздравляю, поздравляю!» От прилива чувств даже в щечку его поцеловала. «Ты как вообще? Выглядишь, как раньше?» Я кивнула, понимая то, что он пытался сказать. «Лёш, спасибо тебе за всё, за то, что был рядом столько лет, за то, что поддерживал, любил, заботился, верил в меня. Звучит, как прощание. Моя дочь жива. Оказалось... Мама отдала ее тете Зое, матери Ромы, а я похоронила ребенка-отказника, который умер в больнице. Не может быть. Я грустно улыбнулась и принялась рассказывать свою невероятную историю. Не только в Лешиной жизни произошло невозможное, в моей тоже. В общем, видишь, как судьба перепутала наши пути, но смотри, привела всех к хэппи-энду. «Закончила я свой рассказ». «Ты права», – задумчиво протянул почти бывший муж. «Осталось лишь малое – оформить все на бумагах». «Ты о разводе?» «Да, мне очень-очень нужно, Леш. Можешь поднять все свои связи?» Мужчина глянул на часы. «Начало одиннадцатого вечера». «Хм, попробую». «Кстати, а ты что? Когда собираешься делать предложение Алене?» Леша застыл на месте, а затем сел на диван. «Думаешь, надо? Она ведь мужа своего бывшего все еще любит». «Леша?» — возмутилась я. «Он мертвый, а ты живой. Ты отец ее дочки. Она сейчас уязвима. Ей нужно сильное мужское плечо. Или ты хочешь, чтобы нашелся кто-то посмелее тебя? Готов смириться с участью воскресного папы?» «Нет». «Не хочу», – нахмурился он, вертя в руке телефон. «Так, ладно, я маме позвоню пока, а ты иди свои связи поднимай». Я набрала номер свекрови. Мы всегда с ней ладили. С этой женщиной в принципе невозможно не ладить. Она-то мне все и рассказала. И о выписке из роддома, и об этом Антоне, который крутится вокруг нашей Аленочки. «Ну уж нет, никакому Антону мы наших девочек не отдадим». Я была решительно настроена во что бы то ни стало устроить личную жизнь бывшего мужа и вернуться к своей семье. Юль, может, не надо? Волновался лёша Надо, отрезала я, удерживая его в машине. Алена, наверное, уже нервничает, а ей нельзя волноваться. лёш это для ее же блага Если приревнует ко мне, то все, забудь о ее муже, «Хватай в обнимку и завтра же в ЗАГС подавать заявление и не слушай упрямую женщину». «Вас не послушаешь, как же!» – пробурчал он, посмотрев в сотый раз за последние две минуты на время. «Так, все. Юля, вылезай, пошли». «Леш, я ведь с фотографом договорилась. У нас еще минут десять есть». «Я сказал, вылезай». «Не хочешь? Оставайся здесь, а я пошел». Отрезал мужчина, открывая дверь. Видно, это Алена все-таки его сильно зацепила, раз так нервничает. Еще и на меня рычит. Ты мне, между прочим, уже не муж, так что не командуй. Как знаешь, лёша хлопнул дверцей и размашистым шагом направился в клинику, неся впереди себя, как знамя, два шикарных букета для Алены и доктора. Улыбнувшись, я подхватила с заднего сиденья еще один букет, Для моей уже бывшей, но все еще любимой свекрови вытащила ключи из зажигания и поспешила за Лешкой, на ходу, ставя авто на сигнализацию. Догнала я мужчину уже у самой двери, так что зашли мы почти одновременно. Миниатюрную брюнетку в нежно-бирюзовом сарафане я приметила сразу, но решила в первую очередь поздравить родителей лёши с внучкой и, собственно, Посмотреть на это чудо с красивым именем Снежана. Едва я склонилась над пеленальным столиком, как мир вокруг поблек. На меня смотрел ангел, белокурый, с огромными чистыми голубыми глазами цвета утреннего неба. «Привет!» – прошептала, заставляя свой голос не дрожать. «Я твоя тетя Юля». Девочка серьезно смотрела на меня, сжимая кулачки, а затем медленно улыбнулась. Поборов в себе желание схватить в охапку девочку и утащить себе, я улыбнулась в ответ и отошла от малышки. Осколком сердце пронзила боль. Несмотря на то, что у меня была Ксюша, я хотела малыша, хотела повторить прожитый путь, только на этот раз пройти его уже без ошибок прошлого не пропуская важные моменты. «Все еще будет у тебя», приобнял меня свекр. Я выдавила из себя улыбку. Вряд ли, но портить другим праздник не хотелось. Вспомнив о своей миссии, я быстро нашла взглядом нашу Алену. Она тихо разговаривала о чем-то с лёшей Девушка растерянно посмотрела в мою сторону, и я ей с улыбкой кивнула. «Да-да», Я его ужасная бывшая. Так что, если тебе нужен Лешка, быстренько прекращай дурить и хватай этого шикарного мужика. Женская ревность, она такая. Нет, не коварная, а наоборот, мудрая. И если мужчина нужен, даже где-то очень глубоко в сердце и умом, ты еще не готова принять его, то сердце уже чувствует и ревность просыпается, накрывает лавиной. Юлия. «Верно?» Рядом появился мужчина в темно-синем костюме и белоснежной рубашке. От него пахло дорогими, приятными духами. «Да уж, конкурент у моего бывшего мужа знатный. Чего уж там?» «Антон, не ошибаюсь?» – ответила я в той же манере и, кивнув в сторону парочки, поинтересовалась. «Хорошо ведь смотрятся вместе. Сейчас им ищу снежану на руки и полная идиллия». Улыбка мужчины сошла с лица. «Посмотрим. Время все расставит на свои места». Дальше разговор не заладился, и мужчина покинул меня так же стремительно, как и появился. Фотограф наконец-то явился и стал быстро организовывать всех для нужных ему снимков. А я тихо вышла в коридор, чтобы отправить Роме долгожданное фото, страничку паспорта, со штампом о разводе. Жаль, взять свою девичью фамилию не удалось. Пришлось бы ждать несколько дней, пока переделают паспорт, а у меня столько дел дома. Нужно еще дочку в школу собрать. Я улыбнулась и, зайдя в галерею, посмотрела несколько снимков Ксюши. Они грели мне сердце. Телефон в моей руке засветился, на экране выбился номер Романа, и я тут же приняла звонок. «Привет!» – улыбаясь, прошептала я. «Привет, птичка! Где ты сейчас летаешь?» «В смысле?» – не поняла я. «Мы с Ксюшей гуляем по центру. Присоединишься?» «Так вы здесь? В Москве?» «Господи, уже бегу. Как подъеду к центру, наберу». Счастливые родители вышли как раз в тот момент, когда я счастливо верещала на пол коридора. «Юль, тебе в центр надо?» «Спросил лёша Мои приехали. Ромка и Ксюша. Я полетела. Спасибо тебе за развод и еще раз поздравляю с малышкой. Всех вас». «Юля», — позвала меня вдруг Алена, — «вы ведь фигуристка в прошлом, да?» «Да», — кивнула я. «То есть больше нет? Я вернулась на лед». «Мне кажется, тогда именно с вами я и разговаривала». Я застыла на месте, соображая, на что намекает Алена. Точно, та незнакомка, которая потеряла мужа и совершенно не склонна к спорту, а только так, попой покрутить. Что ж, теперь у нас с тобой появилось немного больше общего, чем любовь к пению в душе. Мы улыбнулись друг другу, и я смело шагнула вперед, чтобы обнять девушку. «Береги лёшку шепнула я ей на ухо, обнимая на прощание. «Мы подбросим юлю отозвался свекор. «Заодно и познакомимся со старшей внучкой», – кивнула свекровь. лёша сочувственно пожелал мне удачи, а я в этот момент почувствовала себя абсолютно счастливой. Несмотря на развод, я не потеряла родного мне человека. От меня не отвернулись люди, которых считала своей семьей. Вот они, рядом» улыбаются, поддерживают и заботятся обо мне. Я только приобрела, когда смогла решиться на перемены. В первую очередь, себя прежнюю. Вряд ли истеричная и неуравновешенная версия меня понравилась бы дочке. Ксюша – это вообще мой подарок небес. Я не могла даже мечтать о подобном. Наши отношения с Ромой… Сейчас у нас появился реальный шанс – семьей. Вряд ли мы, вос с грудным ребенком на руках, смогли бы построить что-то стоящее. Значит, ко мне тренером не пошла, а в своем родном городе побежала, То ли обижаясь, то ли шутя, заметил свекар. Я вернулась к истокам. Понимаю, кивнул мужчина, год другой и жду тебя у себя с твоим та талантом, только чемпионов и воспитывать. Мы подумаем, я ведь теперь не одна...